Корелли Мари. Новая женщина. Глава первая. Она была действительно замечательная женщина. Я всегда это говорил. Она покорила меня одной улыбкой. Она подчинила мою слабую трепетную душу одним взглядом. С первого раза, как я увидал ее. Она овладела мной так полно, что я не имел более своей воли, я до сих пор не знаю, как случилось, что я женился на ней. Мне смутно представляется, будто она женила меня на себе. Я считаю это довольно вероятным, зная теперь, какой у нее сильный и устраняющий всё препятствие ум. Когда я впервые увидал ее, это была блестящая девушка. Одна из тех видных девушек, знаете ли, с пышными плечами, круглыми руками, полной грудью, полными щеками, прекрасными зубами и массой волос. Девушка смелая и выдержанная, как раз подходящее существо для небольшого, смирного и несколько нервного человека, как я. Она только что вернулась из горной Шотландии, где свалила прекрасного оленя одной меткой пулей из своего ружья. Она сохранила еще следы загара, и от нее веяло ароматом горных цветов и трав. Она говорила, о боги, как увлекательно она говорила. Она смеялась, и избыток ее жизненной энергии внушал мне положительную зависть. Она танцевала с жаром и увлечением мужественной амазонки, танцевала, пока голова моя пошла кругом, как я смотрел на ее неустанное окружение. Она никогда не уставала, не знала слабости или отдыха, Она пользовалась отличным здоровьем, была прекрасно развита физически и обладала аппетитом, которого хватило бы для двух мужчин среднего роста. Кроме того, она ела такие вещи, соединение которых не могло бы пройти безнаказанно ни одному человеку. Я наблюдал за нею в вечер нашей первой встречи. Мы были на одном из вечеров с танцами, которые составляют одно из невинных развлечений лондонской общественной жизни. Я наблюдал за нею, видел с немым изумлением и восхищением Как между двумя танцами она съедала три блюдечка мороженого и полную тарелку салата из амаров? Я удивился на нее с восторгом и трепетом, когда за ужином она быстро покончила с майонезом, лососиной с огурцами, пирогом с ветчиной, сливочным пирожным, красным желе, сыром и сардинами, шампанским, бисквитами с ромом. И потом опять принялась за мороженое. Я поспешил предложить ей две чашки кофе, одну за другой, и трепет восхищения овладел мной, когда на мой вопрос, не вызывает ли кофе у нее бессонница, она громко и весело рассмеялась и ответила, «У меня нет, я сплю, как сноп и встаю свежа, как маргаритка». «Свежа, как маргаритка. Как это должно быть прекрасно?» «Я поверил ей вполне». У нее была такая богатая наружность, такая нежная кожа, такие блестящие, большие, почти дикие глаза. Она сияла здоровьем. Самый вид ее возбуждал бодрость и в то же время был какой-то властный. Я был совершенно уничтожен и порабощен ее превосходством и самоуверенностью. Она была так не похожа на тех женщин в романах Вальтер Скотта, которыми восхищались наши прадеды нежных, скромных, застенчивых, краснеющих особ, которым нужны были мужчины, чтобы биться за них и покровительствовать им, то были поистине жалкие и слабые существа. Конечно, такой порядок вещей был очень хорош и внушал мужчинам мысль об их значительности и полезности в мире. Но если пораздумать об этом, это была большая глупость, к чему мужчинам брать на себя труд, заботиться о женщинах. Они сами могут заботиться о себе и постоянно это доказывают. Что касается деловых отношений, то они за пояс заткнут всякого мужчину своим умением устраивать денежные дела. Я сказал уже, что эта великолепная девушка Ганория Макс, так ее звали, вполне покорила меня, совершенно околпачила, как выразился на днях герцог Гевелинс. В собрании скакового общества, а так как он принадлежит к высшей аристократии, то, я думаю, это самое модное аристократическое выражение. Всегда следует брать пример с высших, а герцог, несомненно, выше меня на несколько тысяч фунтов, так как в наше время, как всем известно, превосходство измеряется размерами кассы. Я увидел в этой гонории Макс свою судьбу, от которой никуда не уйдешь. Я следовал за нею всюду, с одного вечера на другой, с бала на бал, с концерта на концерт, со скачек на скачке, с неутомимой настойчивостью, которая ограничила с безумием, настойчивостью, которая удивляла всех, в том числе и меня самого. По правде говоря, я не знаю, почему я это делал. Чтобы сделать приятное спиритом, я охотно готов свалить вину на астральное влияние. С другой стороны, чтобы доставить удовольствие знаменитому доктору Шарко, я готов допустить здесь гипнотизм. Ганория Макс влекла меня, а я подчинялся, не думая о последствиях. Наконец, дело пришло к обычному концу. Я сделал предложение. Я рассказал вполне откровенно о положении моих финансовых ресурсов, тщательно объяснил, как велик был мой кредит в банке, сколько было помещено в консолях, Результат был вполне удовлетворительный. Предложение было принято, и затем в течение месяца или двух я принимал поздравления от моих друзей и внутренне считал себя счастливейшим из людей. Во время моего ухаживания Ганория не выказывала никакой чувствительности. Она была слишком умна для этого. Ей никогда не приходило в голову целоваться в темных уголках, и она пришла бы в ярость, если бы я вздумал коснуться ногой кончика ее башмака под столом. Она никогда не останавливалась, чтобы посмотреть на Луну, возвращаясь домой пешком от соседей или с какого-нибудь вечернего собрания. Ничего в этом роде. Она была вполне практичная, способная, здоровая женщина, совершенно чуждая романтичности. Я был рад этому, потому что в последнее время я читал в журналах и газетах, что всякая романтичность — явление болезненное. А я не хотел, чтобы у меня была болезненная жена. Ганория же обладала несокрушимым здоровьем и неутомимостью. Она, между прочим, написала повесть и даже напечатала ее. Но в ней, понимаете ли, не было никаких пустяков. Я хочу сказать, что в ней не было глупой чувствительности, как, например, в стихах Байрона или в пьесах Шекспира. Это была спортивная повесть, полная смелости и конюшенного жаргона, веселая ходкая книга с намеком на план, не имевшим, впрочем, значения, и внезапным поворотом, который оставлял вас в изумлении, почему это так. Словом, такое чтение, которое не тревожит ум. Она имела большой успех отчасти потому, что Ганория Макс, разузнав имена всех критиков, подбила их, как она сама откровенно говорила, отчасти потому, что герцог Гевеленс, о котором я упоминал, клялся, что это чертовски умнейшая вещь, какую он когда-нибудь встречал в печати. Некоторое время имя ее было у всех на языке, потом в самый разгар ее славы она отправилась на охоту за куропатками и набила такое количество дичи, что факт этот был занесен на страницы всех модных журналов, и популярность ее возросла еще больше. Знаменитый портной умолял ее позволить ему сшить для нее платье, все его конкуренты посылали ей свои циркуляры, фабриканты мыла убеждали ее употреблять именно их товары аккуратно каждое утро. Фотографы предлагали ей бесплатные сеансы, и она готова была стать профессиональной красавицей, так же как и знаменитым стрелком и литературным гением. Да, я знаю, гений — это великое слово, но если у Ганури Макс не было гения, то я спрашиваю, что же у нее было. Какой демон деятельности или легионы демонов овладели ей. Но я забегаю вперед. Я только что сказал, что она могла стать профессиональной красавицей и в этом качестве получить доступ на сцену, где она могла бы отделаться до некоторой степени от той изумительной энергии, которой у нее был такой громадный запас, но я помешал этому, женившись на ней. Да, я думаю, что я женился на ней, хотя, как я упомянул выше, мне всегда казалось, что она играла более деятельную, а я более пассивную роль в устройстве этого брака». Я знаю, что мои ответы в церкви во время брачной церемонии были едва слышны, ее же были так ясно произносимы, что раздавались по всему зданию и почти пугали меня своей решительной звучностью. Но у нее всегда был звучный голос, здоровый и легкий, знаете ли, никакого намека на чехотку. Все говорили, что это была прекрасная свадьба. Может быть? Я знаю, что никто не смотрел на меня и не думал обо мне. Я играл последнюю роль при церемонии. Невеста же обращала на себя всеобщее внимание. Это всегда так бывает, что все смотрят только на невесту, хотя жених также необходим при бракосочетании. Без него ведь нельзя обойтись. Почему же на него обращают так мало внимания его друзья и родственники во время его собственной свадьбы? Это одна из трудных задач общественной жизни, которую я никогда не пойму». Мы получили много подарков. Конечно, большинство из них получила моя жена. Один из них поразил меня своей неуместностью. Это была сигара и пепельница, дубовая с серебром, с прекрасно выгравированной ее монограммой. Это был подарок ее приятельнице, у которой она гостила в то время, как застрелила оленя с ветвистыми рогами. Эти рога, оправленные в серебро, назначались для украшения прихожей в нашем новом доме. Когда мы ехали с нашего свадебного пира и старались защититься от потоков риса, которым по обычаю осыпали нас наши чересчур усердные благожелатели сквозь окна кареты, я шутливо заметил. «Странный подарок ты получила, милая, от мистрис Стерлинг из Глин руича Она, вероятно, назначала его мне?» «Какой?» — спросила отрывисто Ганория. Она никогда не тратила много слов. «Сигару и пепельницу», — отвечал я. «Странный?» И новая подруга моих радостей и горя повернулась ко мне с блестящей улыбкой в прекрасных глазах. Ничуть не странный. Она знает, что я курю. Курит. Слабый шепот, скорее вздох изумления, вырвался у меня, и я откинулся на спинку кареты. «Куришь? Ты... Куришь, Ганория, Ты... Ты...» Она громко засмеялась. «Курю ли я? Конечно. Как ты, глупый, не знал этого? Разве ты не слыхал запаха моего табаку? Настоящий турецкий. Взгляни!» Она вынула из кармана настоящий мужской кожаный порт-табак, отделанный серебром, полным табаку тончайшей крошки, так называемый «золотой волос», особенно ценимый знатоками. Там же лежал запас рисовой бумаги для кручения папирос. Она очень искусно свернула одну и подала мне. «Хочешь попробовать?» — спросила она беспечно. Я сделал знак отрицания. Она положила папиросу в табачницу и опять засмеялась. «Это очень нелюбезно», — сказала она. «Очень». Ты отказываешься от первой папиросы, которую сделала для тебя твоя жена. Этот упрек больно задел меня. Я возьму ее, Ганурия, пробормотал я нервно, но, милая моя дорогая, я бы не хотел, чтобы ты курила. В самом деле, она посмотрела на меня с полной беспечностью. Жаль, но делать нечего, ведь и ты куришь, я видела. Да, я курю, но я мужчина, а. А я женщина, договорила Ганурия спокойно, и мы двое стали теперь одно. «Я имею такое же право курить, как и ты, друг мой, так как мы с тобой нераздельны, и мы вместе будем наслаждаться сигарой после обеда». «Сигарой?» «Да, или папиросой, как хочешь. Для меня решительно все равно. Я привыкла и к тому, и к другому». Я сидел молча и не мог прийти в себя. Я посмотрел внимательно на мою жену и внезапно заметил какую-то мужественную, сдержанную решительность в ее лице, что изумило меня. Этот резко очерченный подбородок, которого я прежде не замечал. Смутное чувство тревоги пробежало во мне, как холодная дружь. Неужели я ошибся в выборе жены? Не будет ли это прекрасное крупное существо, эта роскошно развитая женщина с богатырским здоровьем тяготить меня? Я старался избавиться от тревожившей меня мысли. Я всегда смеялся над слабовольными мужьями, которые позволяли женам командовать над собою, Не суждено ли и мне изображать такую же смешную фигуру? Не будет ли и мною руководить железный жезл женщины? Нет, никогда, никогда. Я буду возмущаться, буду протестовать, а пока ведь мы только что обвенчались, и я не осмеливался высказать моих мыслей.